Глава сороковая После того вечера все меняется. Леша, будто почувствовав, что между нами с мужем проскочила черная кошка, начинает преследовать меня. Он появляется практически везде, где бываю я. Не подходит, не пытается разговаривать, только наблюдает. Зачастую даже не выходит из машины но я чувствую на себе его взгляд. Он раздевает меня, гладит, ласкает самые чувствительные места. Лёша всё делает только хуже, потому что новые попытки мужа разговорить меня и выяснить, что происходит, теперь будет во мне не чувство вины, а только злость на себя и на обстоятельства. Возможно, даже на борю за то, что пытается удержать на плаву утопающий корабль, а я уже не знаю, чего точно хочу чтобы он затонул или, наконец, всплыл на поверхность. Единственное, что знаю, — я хочу быть счастливой. Хочу радоваться каждому дню и не мечтать о другом мужчине. При этом схожу с ума от понимания, что тогда должна быть с тем, кто подарит мне ощущение полнейшего счастья и избавит от необходимости смотреть в сторону. «Любаш, я дома!» — слышу голос Бори и откладываю книгу на диван. Встаю с тяжелым вздохом, слышу, как закрывается входная дверь. «Я правда хочу все наладить в своей семье». Но уже настолько погрязла в своих чувствах и мыслях и так запуталась, что теперь не понимаю, как вообще смогу выкарабкаться из этого состояния. «Привет, малышка!» Заходя в гостиную, ласково произносит Боря. Он поднимает повыше роскошный букет гладиолусов. «Они очень длинные, почти с меня ростом. Увидела их и вспомнила о тебе». Говорит муж, передавая мне охапку фиолетовых цветов. «Спасибо. Они невероятные. Может, пойдем сегодня где-нибудь посидим?» Предлагает Борис, когда я вытаскиваю из шкафа высокую вазу, купленную мужем год назад, когда он впервые подарил мне гладиолусы. Боря тут же подхватывает ее и несет в ванную, чтобы набрать воды. «Например?» — спрашиваю я, разглядывая свежие цветы. «Не знаю, в ресторан или в какое-нибудь заведение с музыкой, где можно потанцевать». «Говорят, в соседнем районе открылся новый клуб», — кричит он из ванной. «Мне что-то не хочется», — отвечаю я, когда Боря возвращается в гостиную. Он помогает мне поставить цветы в вазу, а потом отставляет ее в сторону, на угол стенки. Повернувшись ко мне лицом, берет за руку и ведет к дивану. Присаживается и тянет меня присоединиться. Бросает взгляд на раскрытую книгу, а потом смотрит на меня, сжав мою ладонь между двумя своими. Я пытаюсь, Люба, — произносит он, а я замираю. Даже не так. Скорее застываю, словно каменное изваяние. Боюсь даже рот открыть, чтобы не произнести что-нибудь обидное для него. Делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть себе жену. Но, как мы видим, мои старания не приводят к положительным результатам. Ты даже перестала целовать меня при встрече. Прости, я забыла отвечаю тихо, зачиталась, так увлеклась книгой, что забыла обо всем на свете, тяну улыбку, но выходит с трудом. Мышца лица сковала холодом. Я понимаю, кивает Боря, но видишь ли, старания одного ничего не дадут, если второй активно сопротивляется или занимает наблюдательную позицию. В одиночку я не смогу спасти наш брак и растопить лед между нами. С того раза, когда ты обиделась на меня за то, что не занялся с тобой сексом в кабинете, прошел почти месяц. С тех пор ты выдумываешь сто причин, чтобы вообще не позволять меня прикасаться к тебе. У нас проблема, Люба, и ее надо решать. Я могу хоть головой о стену биться, но один я бессилен. Помоги мне. Или... «Если ты изменила свое мнение насчет нашего...» Он прочищает горло и слегка кривится любовного треугольника. «Тогда озвучь решение. Скажи, чего ты хочешь. Скажи, и я дам тебе это. А если получить желаемое, ты можешь только от него?» Боря, произношу севшим голосом, а он качает головой и отводит взгляд. Снова прочищает горло. «Я не могу». И не буду насильно удерживать тебя. Если ты хочешь уйти, я дам тебе эту возможность. Но то, что сейчас происходит между нами, Люба, это не просто супружеский кризис. Это практически катастрофа. Наш брак рушится, и происходит это так быстро и так ощутимо, что я едва успеваю замечать. Он снова переводит взгляд на меня. Я вижу в его глазах такую боль, которая разрывает мне сердце. Боря не заслужил этого. Он потрясающий мужчина, достойный огромного счастья и женщину, которая будет любить его одержимо и так же красиво, как он умеет любить. Как жаль, что я не могу стать таковой. Я прошу тебя определиться со своими желаниями. Ни в коем случае не гоню тебя и не прошу уходить к нему. Но если ты действительно любишь Алексея, но не уходишь, чтобы не обидеть меня, хочу, чтобы ты знала, своим холодным отношением ты обижаешь каждый день, а уходом обидел бы всего раз, — заканчивает он, и, встав, молча уходит в кабинет. У меня такое ощущение, что меня окунули в ледяную прорубь. Кожу как будто пронзают тысячи иголок. Дыхания не хватает, сердце заходится, а потом замирает, через секунду снова разгоняясь. Я не могу никак начать дышать и накрываю горло ладонью. Слезы прожигают веки, но не проливаются. Перед глазами все дрожит, а потом и вовсе расплывается, когда глаза переполняются влагой. И она, наконец, вытекает, прочерчивая дорожки на щеках. Парис прав. Мне уже давно пора определиться со своими желаниями и перестать быть эгоисткой, которая мучает трех людей. Я должна, наконец, сделать выбор и остаться с тем мужчиной, которого люблю больше, всю себя посвятить ему и забыть о том втором. Ну вот опять мне надо выбрать. Но как, если когда думаю об этом, понимаю, что по-прежнему люблю обоих,